Глава тридцатая. Рома заложил руки за спину и пошире расставил ноги. Струсил я. Честно. Про призрак, который по дому бродит и людей убивает, все знают. Фаина рассказывала, что девочка безжалостная. С ней договориться нельзя. Она тебя не услышит. Кучу народа уже жизни решила в прошлые годы. Фая точно знает. да крякнул Филипп Леонидович. Роман вдохновился. «Кино такое есть. Американское. Ну, прямо про наш дом. Фаина диск купила на горбушке. Она любит. Потом мне дала поглядеть. Вау, ну, прям наш особняк. Только отделка другая. И мебель не похожа. А так Филиппа Леонидовича дом. Коридоры и двери, холлы. Гостиная огромная. М да. Снова изрёк хозяин. Роман воскликнул. «Кинуха бррр! Видел два дня назад, а сегодня, то есть вчера, привидение из коридора вышло». Забыв о том, что он находится в кабинете самого хозяина, Рома стал размахивать руками и фонтанировать словами. Если отбросить массу красочных оборотов, то суть такова. Не очень умный Роман, наслушавшись рассказов Фаины про привидения и посмотрев кино про призрака-убийцу, до смерти перепугался, когда увидел, как из-за поворота прямо к нему выбегает малышка в розовом платье. Рома сразу понял — это она, девочка-убийца. Нет слов, чтобы описать ужас парня. И главное, ему некуда было деться. Справа и слева стены, впереди призрак в розовом, а вот сзади оказалась дверь. Не осуждайте Романа. Во всяком случае, я не стану упрекать его. Он распахнул створку и вскочил в небольшой холл. Девочка вбежала за ним. Охранник крикнул. «Пошла вон!» Призрак неожиданно послушался и помчался вверх по лестнице, которая вела в апартаменты хозяев. Роман кое-как пришел в себя и вернулся на пост. Он никому не рассказал о происшествии. Промолчал, когда Владимир Михайлович расспрашивал, кого из посторонних он видел. «А вы бы на месте охранника рассказали?» Признались бы, глядя в лицо начальника. «Я увидел привидение и убежал. Бросил пост, потому что опалаумел от страха при виде малышки в розовом платье». Я бы ни за какие коврижки не призналась». Роман замолчал, Владимир потер затылок и сказал. «Ступай назад». «Есть!» — отчеканил парень и, сделав поворот через плечо, исчез за дверью. «Можно еще допросить Игоря?» — предложила я. «Но, полагаю, мы услышим аналогичный рассказ». Второй охранник перепугался не меньше первого. Небось, тоже побежал прочь, заметив призрак. Фаина без устали толдычила про ребенка убийцу Она всем предлагала посмотреть диск с фильмом, и даже мне его хотела дать. «Где ты набрал этих трусов?» спросил Филипп Леонидович, глядя на Владимира. Корсаков развел руками, а я сказала. «Охранники готовы справиться с бандитами и грабителями, но из них не готовили охотников за привидениями. Абсолютное большинство людей, даже храбрых, опасается паранормальных явлений». «Идиоты!» В сердцах выругался хозяин. «Значит, если преступник переоденется в какой-нибудь костюм для Хэллоуина, то вся охрана разбежится? Отлично! Я плачу деньги дуракам!» Алла Константиновна провела Нику к гримеркам, спрятав девочку под своей юбкой кринолином. Вернул всех к прежней теме Юра. Верещагина не хотела, чтобы ее видели рядом с ребенком. План был таков. Ник обьет ножом Ришу, кровь пачкает малышку, та выбегает в коридор. Кричит. Охрана ловит девочку, и ни у кого не остается сомнений, что младшая дочь хозяина погибла от руки его сумасшедшей внучки. В этот момент появится Алла Константиновна. Она зарыдает, начнет винить себя. Но где гарантия, что ребенок сможет лишить жизни Ирину? Почему психически больная девочка после убийства не бросила, а аккуратно уложила нож в сумочку игрушку и убежала? Я подняла руку. Да я отвечу. Как поступит любой человек, увидев в своей комнате постороннего ребенка? Алла Константиновна оставила Нику около двери гримерки Иры, а сама ушла. У девочки большие проблемы, но ее при желании можно обучить разным вещам. Например, класть сахар в чай. Если провести с Никой соответствующую работу, она непременно сделает то, что от нее требует. Еще у ребенка бывают вспышки ярости, совершенно неконтролируемые и вроде спонтанные. Но бабушка отлично знала. Есть нечто, провоцирующее приступы гнева, во время которых в маленькой девочке просыпается большая сила. Как все дети, Ника пытается быть хорошей. Изо всех сил старается поступать правильно. Выполняет требования мамы, бабушки, няни. Что такое хорошее воспитание? Это программа, заложенная в ребенка. Пришел с улицы, вымой руки, ешь аккуратно. Мать миллион раз повторяет одно и то же. В результате, став взрослым, Человек, не задумываясь, моет руки и пользуется за обедом ножом-вилкой. Мы автоматически совершаем привычные действия. То, чему научили родители, друзья, педагоги, становится частью нас. Почему так трудно притираются друг к другу новобрачные? Жене с детства давали столовые приборы, а муж ел первое, второе, третье одной ложкой. Его родители не заморачивались политесом. Результат — она возмущена его невоспитанностью. Он поражен тупым занудством супруги, выкладывающей у тарелок десяток приборов. Не следует обвинять друг друга. Надо понять, у вас разные программы, и выработать компромисс. За завтраком использовать только ложки, зато ужин сервировать по полной программе. По какой причине умные матери повторяют детям? Вступай в брак с ровней, ищи пару в своем кругу. Все очень просто. В этом случае больше шансов, что в совместной жизни, будет меньше проблем. «Лекция о семейном счастье удалась», — перебил меня Филипп. Ближе к делу. Но меня не так легко сбить с намеченного пути. Хочу, чтобы вы поняли один момент. Что вызывает у Ники мощный приступ гнева? Туго завязанная обувь. Когда Ника открыла дверь на склад, где беседовали мы с Фаиной, я обратила внимание, что она красная, тяжело дышит и нервно переступает с ноги на ногу. На ее ногах были очаровательные туфельки с атласными лентами, обвивавшими лодыжки. Но когда Нику привели в кабинет, На ней были лодочки, на их мысках красовались пышные банты. Я предполагаю, что Алла Константиновна проделала большую работу. Сначала она научила внучку ходить под кринолином. Понадобилось немало времени, прежде чем Ника освоила игру под названием «Прятки». Сегодня Алла предложила девочке повеселиться. Ника юркнула к ней под юбку, и бабушка ее провела в служебное помещение театра. На ногах у девочки были туфельки с пышным бантом спереди. Добрая бабуля подвела малышку к Ириной двери, распустила бантики, крепко-накрепко стянула лодыжки ребенка лентами, дала ей узкий длинный нож и, сказав, «Там тетя, она с тебя туфельки снимет». Быстро ушла. Ника, уже взвинченная, входит в комнату и видит Ришу. «Мы знаем, что малышка выглядит семилетней, но ума у нее маловато, и она говорит невнятно, проглатывает первые части слов». Скорее всего, Ника твердила, Ять, ять, ять. То есть снять, но Риша ее не поняла. Ребенок злится, краснеет. А что делает взрослый человек в подобном случае? Он подходит и, чтобы успокоить крошку, наклоняется над ней. Чаще всего у женщины, даже у юной, возникает желание погладить девочку по голове. Но мы-то знаем, что Ника ненавидит прикосновения незнакомцев. Они тоже вызывают у нее гнев. Я не присутствовала на месте преступления но готова голову дать на отсечение, что события развивались так. Ника требует развязать туфли. «Ять, ять, ять!» Чем дольше она повторяет одно и то же слово, тем больше выходит из себя. Риша приближается к Нике, склоняется над ней и... гладит малышку по голове. Вероятно, она спросила. «Что ты хочешь?» Риша не заметила кинжал, который Ника держала в опущенной руке. Скорее всего, он был скрыт пышной юбкой платья. Злость из-за туго завязанных лент соединилась с яростью чужого прикосновения. Лицо Риши находится близко от Ники. И девочка бьет обидчицу ножом, услужливо данным ей доброй бабушкой. В момент гнева в Нике просыпается совсем не детская сила. Она втыкает клинок в глаз. Ирина падает. Ника не выпускает кинжал. Тот, выскользнув из раны, остается зажатым в ее руке. Вспышка ярости гаснет, как пламя на ветру. В Нике включается программа, заложенная мамой, няней и психологом. Надо быть хорошей девочкой. Она аккуратно укладывает нож в сумочку. Хорошие девочки не разбрасывают игрушки. Риша лежит на ковре и не шевелится. Ника не может правильно оценить реальность. В ее понимании тетя заснула. А как поступают хорошие девочки, когда взрослые спят? Хорошие девочки им не мешают. И Ника уходит. Вот только туфельки остаются крепко завязанными, и это снова начинает злить девочку. Далее события развиваются совсем не по плану Аллы Константиновны. Ника не кричит. Она выходит в коридор, добегает до склада, распахивает дверь, видит меня. Девочка не любит незнакомых людей. Поэтому она уносится к посту Романа. Тот бежит в холл и кричит. «Пошла вон!» Ника кидается вверх по лестнице, минует ошарашенного Игоря. Мечется по коридорам дома и как-то добирается до половины бабушки. Облом. Риша убита, но Ника не поймана на месте преступления. Алла Константиновна не сдается. Она ищет решение и находит его. Приходит к Филиппу Леонидовичу и рассказывает о Ванессе и Нике. Раскаивается. Просит отправить ее и девочку в Швейцарию, спасти внученьку. Вот только опять неудача. Я замолчала. Какая? спросил Юра. Риша убита, Ванесса умерла. В преступлениях повинна Ника. Ее отправят на лечение. Алла Константиновна устранила, включая Розу, уже троих детей. Лёня, по ее мнению сам долго не протянет. Остается лишь Миссия. В случае развода с Филиппом Леонидовичем Алла заграбастает почти весь фонд. Но ведь еще не вечер. Муж пока не уходит из семьи. Можно успеть разобраться и с дочерью. Я подошла к Верещагину. Можно спросить вашу жену. Алла, почему вы не переодели Нику? Зачем оставили ее в окровавленном платье? Хотели, чтобы все увидели пятна? Зачем ущипнули девочку, когда-то тихо стояла возле вас? Хотели, чтобы она заорала, и появился повод полезть в ее сумочку за конфетами и найти нож? Алла, вы лгунья. Если бы вы хотели реально увезти Нику в Швейцарию, вы бы ее переодели, спрятали кинжал и не пришли к мужу с раскаянием. Но у меня появилось несколько вопросов. «И к вам, господин Верещагин. Почему вы равнодушно реагируете на смерть дочери? Вы не плакали, не кричали, не впали в отчаяние?» «Я не подвержен истерикам», — парировал бизнесмен. «Конечно нет», — согласилась я. «Но узнав о смерти ребенка, родители, как правило, теряют голову. А у вас иная реакция. Вы совсем не нервничаете. Но не странно ли?» «Глупости», — буркнул Филипп. Ладно, согласилась я. Теперь следующее. Алла Константиновна попросила самолет в Швейцарию. Если не ошибаюсь, вы имеете свой воздушный транспорт. Но на просьбу супруги последовал ответ: хорошо, вечером отправишься. Зачем ждать целый день? Я плохо разбираюсь в авиации. Понятия не имею, сколько времени надо, чтобы заправить лайнер. Но учитывая любовь Аллы Константиновны шнырять по мировым столицам, полагаю, что ваш самолет постоянно находятся в боевой готовности. Так повторяю, зачем же ждать вечера? Вы не захотели вызвать милицию, пытались собственными силами вычислить убийцу. И вас совершенно не волнуют два вора, которые под покровом ночи вырезали из окна той части дома, где находятся наиболее ценные произведения и искусства. Вход туда стережет замок, код которого известен лишь вам. Тем не менее, кто-то смог проникнуть в галерею. Но вы, Филипп Леонидович, Реагируете весьма странно на мой рассказ об увиденных в окно грабителях. Вы восклицаете? У нас в коридоре есть окно? И последняя странность. Ну какого черта камердинер Иван решил поздним вечером почти ночью менять барину белье? Повез тележку в его спальню. А? Хотите знать ответ? «Валяй», — приказал Юра. Я отошла от письменного стола и опустилась на диван около Шумакова. Перед спектаклем Риша очень разнервничалась. Она стояла рядом со мной в кулисе, разглядывала зал через щель в занавесе и постепенно впадала в панику. Я поняла, в каком состоянии находится девушка по одному чисто физиологическому признаку. От Ирины внезапно сильно запахла потом. Когда исполнительница главной роли подошла ко мне, от нее исходил аромат супермодных духов «Горький шоколад». Но затем Ирина посмотрела в зал, и ее дезодорант перестал действовать. «Шоколадные духи» — хит сезона. Ими сейчас пользуются многие, в том числе и Катя Франк. За кулисами интенсивно пахло этим парфюмом. Спектакль начался вовремя, но Риша чуть опоздала к выходу. Когда она пробежала мимо меня, я подумала, что разрекламированные духи не так уж и хороши, потому что на Ирине они выдохлись и почему-то стали издавать цветочный запах. А может, Риша успела помыться и поменяла парфюм? Но вот от Кати по-прежнему несло какао бабами шоколадом потом неожиданно повеяло и от иры когда та выйдя на последний поклон сняла маску когда я присела около трупа девушки лицо ее было прикрыто но платье туфли украшения волосы не оставляли сомнений что жертва риша и пахла в комнате снова смесью жасмина и фиалок и только сейчас я поняла что произошло ирина настолько испугалась зрителей что кинулась в ложу ленни минской никому неизвестной актрисочки которая должна была сидеть на виду у всего зала, изображая Ришу. Минская одета, как Ира, соответственно, причесана. На ней похожие побрякушки. Я не знаю, как Ира упросила Лену заменить ее, Предложила ей денег, пообещала роль в сериале. Но Минская согласилась. Елена сидела на последних репетициях в ложе, отшлифовывала позы. Она запомнила тексты мизансцены. Только чуть подзадержалась с выходом, потому что спешно переодевалась. Никто, включая партнеров по сцене, не заметил подмены. Фигуры у Минской и Риши очень похожи. Лицо было прикрыто маской, а голос искажен. Ему придан мультяшный тембр. Перед выходом на авансцену, когда следовало снять маску. Риша заменяет минскую, та остается в гримерке. Вот почему снова меняется аромат парфюма. Все поняли, что у дочери олигарха шоколадные, а у минской цветочные духи. Ирина получает свою долю восхищения и... Что было потом? Я не знаю. Но девочка куда-то уходит. А Лена Минская ужинает в гримерке. Куда и приходит Ника? Кто вылез из окна галереи? Думаю, Ирина. И тот, кто сопровождал ее в аэропорт. Скорее всего, Ришу повез не мой коммердинер Иван. Почему они вылезали через окно? Не могли идти через центральную дверь дома в гараж. Там охрана. Они пробирались к автомобилю тайком. Наверное, Риша спряталась в багажнике. Машину личного слуги хозяина выпустили беспрекословно. И, естественно, ее не досматривали. Отчего Алла Константиновна не может лететь в Швейцарию утром? Самолета нет. На нем Риша отправлена за границу. По какой причине Филипп Леонидович не рыдает от горя? А какой смысл? Риша жива. Скажите, Филипп Леонидович, вы, наверное, подумали, что Ирину убили, дабы воздействовать на вас? Человек, который спутал двух девушек, хотел чего-то от вас? Вот вы и поспешили удалить дочь. Но сейчас вы поняли. Враг в вашей семье, да? И успокоились. Филипп Леонидович покосился на меня и спросил. «Успокоился? Услышав все это?» «Да», — кивнула я. «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Как правило, узнав правду, «Люди испытывают облегчение. Вы боялись, что когда истина вылезет наружу, преступник предпримет новую попытку убить Иру. Думали, что ваша смерть ему не нужна. Враг хочет видеть ваше мучение. Но если дело чисто семейное, то его легко уладить. Ведь так? Вы же сразу поняли, что в гримерной убита не Риша». «У девочки на ноге есть татуировка, которая маскирует шрам». Без приглашения вступил в беседу Владимир. «Минской ее рисовать не стали». Елене предстояло сидеть в ложе, а потом быстро уйти. Никто и предположить не мог, что актриса согласится подменить Ирину. Я в первый момент очень занервничал, а Филипп Леонидович сразу понял — на полу не Ира, и велел мне найти его дочь. Хозяин мигом сообразил, что Риша испугалась провала, и сказал мне. «Я уверен, дочка пообещала Елене заплатить. У Иры есть кредитка, но обналичить деньги сейчас она не сможет». Наверное, Ирина велела Лене, Ждать ее в гримерке, а сама поспешила в контору. Там всегда есть наличка. В контору?» — переспросил Юра. Служебное помещение, пояснил главный охранник. Неподалеку от бельевой. Там рабочий кабинет Джо. В ящике стола у нее всегда есть пара тысяч евро. Ирина могла незамеченной пройти в часть. И точно, там я ее и нашел. Филипп Леонидович правильно догадался. Следовало спешно отправить девочку из города шеф опасался что убийца узнает о своей ошибке и предпримет новую попытку устранить ришу у босса есть один проект его пытаются ладно это неважно я вызвал ивана мы посадили ирину в тележку камердинер миновал без проблем охрану отвез девочку в галерею филип леонидович сказал ему код иван отвез повозку на место несмотря на серьезность разговора я усмехнулась а владимир вдруг сказал ну да я использовал чужой опыт Я уставилась на главного секьюрити. Ну и дела. Он знает про связь Вересаева и Аллы Константиновны. Корсаков потер лоб. Не стоит отвлекаться, и вам это не интересно. Давайте закончим историю с Ириной. Из внутреннего двора в гараж можно пройти беспрепятственно. Там охраны нет. Иван тайно вывез Ирину, и она улетела. Конец истории. Конец истории. Повторил Верещагин. Уже расцвело. Третьи петухи пропели. Скорее вороны прокаркали. Буркнула Мисси.